Глава десятая. Тихий на вид мирок. Следующий день. Мия отправилась понырять за рыбкой, чтобы не тратить запасы еды пока возможно. Тем более мы не торопились. Вернулась с таким же уродцем из темного царства и неприятными новостями. «Пришлось убегать от монстра!» Я морозила сзади воду, и он отстал. Но нашу активность здесь заметили и интересуются все больше. Пора уходить. Тогда жарим быстрее. Я оглядел водную гладь, включив ночное зрение в шлеме, чтобы не светить на нее. Но пока все выглядело мирно. Призрак засекал крупных водных существ в океане. И чрезмерно опасных тут не было. Но наш плотик разрушить могут, так что быстро позавтракали, сделали разминку, дабы не терять физическую форму, и полетели вниз. Издали сферический океан выглядел внушительно. Хотел бы взглянуть на подобное с орбиты. Это средний осколок, почти большой. Воды тут поистине много и в толще капли в центре гравитации плавает твердое ядро из захваченных веществ с дна когда-то нормального океана. Да и наверняка иногда любопытные монстры забредали в разломы и в результате становились кормом местной рыбки. Вообще на дне океана наверняка можно найти невероятно много ценного плоть до целых магических сердец. Однако там давление воды слишком велико для нашей брони, и вполне можно наткнуться на опасных водных монстров при предельно невыгодных для нас условиях. Здесь боевая подлодка нужна. И вот первая проблема. Из разлома, куда мы собирались, вышла стайка монстров класса этак шестого. Волкоподобные, с короткой черной шерстью и изящной гордой мордой, кувыркались и скулили, покрываясь магией теней. В темноте они падали прямо в океан. Нам оставалось посмотреть, что будет, чтобы не лезть в разлом сразу. А было интересно. Существа попадали в воду достаточно мягко и благодаря низкой гравитации и крепким телам не пострадали, но стали кормом. Я осветил их позицию прожектором вингбайка, и это послужило дополнительной приманкой к плещущимся обреченным. Из-под воды стали выплывать рыбки. Поверхность вспенилась, волчки были не в своей стихии. Но и становиться бесплатным обедом также не собирались, отбиваясь теневой магией, что успешно гасило жизни рыбок послабее. Толща воды стала красной от пролитой с обеих сторон крови. Вся поверхность вспенилась, когда подоспело еще больше водных хищников, теперь жрущих и трупики собратьев. Шоу продлилось минут пять. Откуда-то приплыли рыбки посерьезнее и начали жрать уже всех. Одного волка пополам перекусили треугольные челюсти с зубками почти в мою ладонь размером. — Йоп, тут такие твари живут! — воскликнула Мия. — А я там плавала! — Хорошо, что твоя филейная часть не пострадала. Впрочем, ты была плавучим куском стали а не мясной тушкой, но надо быть аккуратнее, особенно там, где их прикормили. Ладно, двинули, может и не вернемся сюда. Новых разломов не было, мы залетели в рубеж Кроммерт. Уж не знаю, откуда пошло название, но мне нет дела до этого. Итак, большой осколок. ЕК-21, рубеж Кроммерт. Уровень искажения низкий, спонтанные переходы любых излучений в другую форму. Класс опасности среды безопасно, класс опасности монстров неизвестно. Максимальный подтвержденный класс пятый. Освещенность оптимальная. Дополнительно пропажа нескольких групп людей с эквивалентами архимагов в составе. Причина не установлена. Эффект забавный. Изредка различные излучения перескакивают в иные. Например, изменяется длина волны, искажая цвета. Ультрафиолет внезапно может стать как рентгеновскими лучами, так и перейти в видимую часть спектра, или даже улететь до инфракрасного. Микроволны и спонтанные радиоволны. И все бы ничего, но фон маны тоже скачет в любые направления. Благо до экстремально коротких или длинных волн доходит не так часто, так что там не фонит гамма-излучениями каждые пару минут. Зато иногда летают свободные нейтроны и даже происходят микровзрывы пучков античастиц. Но, опять же, будь там филиал преисподний, там бы не рос обычный зеленый лесок, да и фон маны не шибко высокий. Итак, предположительно, пропавшие разведчики из Деруса угодили в сильный выброс опасного излучения, хотя гамма-лучи не так опасны, а обстрелы позитронами на экстремальной мощности не фиксировались. В общем, им или жутко не повезло, и там интереснейшая игра в рулетку, или есть скрытное существо высокого класса опасности. Регионы пропажи разные, увы. «Рулетка?» — уточнила Мия. «Ах да, нет у них такой игры с барабанным пороховым оружием». «Есть одна игра. В общем, забудь». Задумчиво произнес я. «Главное, что я одну тебя отпускать на разведку не стану. Вопрос, жалко ли нам Лоуренса». «Знаешь, мне вот как-то резко расхотелось лететь разведывать для вас», проворчал висящий рядом призрак, и я рассмеялся. «Буду надеяться, что там все же тварь, и меня не заметят». Но если найду там дыру во Вселенную, то уйду, не прощаясь. Ага, как же? Усмехнулся я. Снаружи ты не нашел входа, значит он достаточно незаметен, если в теории есть. Уверен, что сможешь потом вернуться. Из каких пор ты отвечаешь за логику и факты? Все, полетели. Мы проскочили через довольно маленький разлом. Датчики сразу стали анализировать воздух и подтвердили вердикт безопасно. Они могут и не зафиксировать что-то, или где-то дальше может быть отравленная атмосфера, но пока все чисто. Лес вокруг казался более чем обычным. Даже раздавшийся рык черных теневых волков, благоразумно не полезших в разлом, звучал вполне уместно. Стайка умеренно крупная. Достаточно умные представители стаи избежали участи рыбьего корма. Естественный отбор, как он есть, Мия пустила вверх немного холода, расчистив кроны, и я просто взлетел над деревьями. Нам открылись утопающие в зелени предгорья. Немного дальше начинаются довольно впечатляющие горы, что в условиях обычной атмосферы стали бы заснеженными, но тут они либо поросли зеленью, либо оставались голыми скалами. Цвета местами искажались или меркли из-за перехода отраженного света в невидимый спектр. В радиоэфире иногда мелькали помехи. А на нас летел гордый птиц, что был явно не согласен с входом чужаков в его воздушное пространство. Целиком темно-коричневый пернатый, только клюв, глаза и кожа на лапках Желтые. Я разберусь, заявила Мия, и в птаха полетели льдинки. Им навстречу ударила внезапно молния. Редкая стихия для монстров. Впрочем, Мия удержала щиты, чтобы не тратить топливо реактора-вингбайка, а ледышки быстро подбили крылья. Уф, не вкладывайся сразу на полную! Но молодец! Метка металла. похвалил я, смотря, как пташка упала вниз. Волки перекус получат. Призрак взлетел повыше и унесся в одну сторону. Мы рванули в другую. Если потеряем сигнал, точка сбора здесь. Пока летели, датчик на опасную радиацию пару раз слегка ругнулся. Но мелочи. Конечно, все эти световые искажения выглядели так, словно меня глючит или как будто я смотрю видео со странным образом поврежденными данными, но мирно, особенно при наших скоростях. Если бы шли пешком по лесу, пришлось бы постоянно отбиваться от местной живности. «Жаль, мы не наедине». — сказала сзади Мия. «Чтоб ты знала, я пока вас слышу!» — раздался полный помех голос призрака. «Ой!» — воскликнула она. «Я не имела в виду ничего такого. Просто я тебя понимаю!» — усмехнулся он. «Муж, жена и третий лишний. Можешь забыть про меня!» Но, как по мне, вам очень повезло, что я здесь. Такого гениального и полезного красавца больше нигде не найдете. Да, извини, спасибо за понимание. Есть что-то здесь. Каково это видеть сенсорами и камерами? Вначале было несколько непривычно, но нейроинтерфейсы для нас – дело обычное. Прямое подключение существует, дело только в том, что я не могу переключиться обратно на свои органы чувств, ведь их нет. Для кибернетизации все давно подогнано, мозг не получает дикий букет непонятной информации. Мне вполне комфортно, хотя, разумеется, предпочел бы гуманоидную платформу. Касательно же того, обнаружил ли я точки интереса, то пока нет. После 40 минут быстрого полета без форсажа мы нашли разлом, и он отбросил бы нас назад. Один из ледников, причем солнечный, но там морозец минус сто из-за искажения. И лед там за милую душу растворит буквально что угодно, прореагировав даже на серебро или платину, образуя аномальные стабильные соединения. Ничего примечательного, и лучше туда не входить. Итак, запас хода вингбайка потихоньку просаживается. Хорошо, что плотного топлива я много припас, желательно не входить. «Нет, так нет. Сразу найти подходящий было бы слишком хорошо», — хмыкнула Мия, не без интереса изучавшая кое-как вернувшегося дрона, который повредила коротким контактом с атмосферой. «Может и так, хотя я не против. Ладно, не отвлекайся, студентка». «Я вел лекцию для Мии» пока мы летели дальше вглубь осколка. Разлом должен быть в определенном месте. Призрак также нашел разлом. Правда, его пришлось отбивать у дрыхнущего рядом пернатого чуда. Продолговатое тело, две толстые мощные лапы и рудиментарное подобие крыльев с коготками на концах. Причем оперение переливалось на свету, и меняло свои оттенки под внешними воздействиями. Сейчас оно было в основном оранжевым, там, где солнце освещало его, и блекло бурым в тени, и кое-где поблескивало зеленью. На нас раскрылся обтянутый кожей клюв огромной зубастой пасти. Широко поставленные глаза сощурились, смотря против солнца и оно взревело, замахав крылышками. Я уж думал, у него магический полет, но нет, скорее древний рефлекс. При этом в высоту оно 6-7 метров, миленькое. А потом эта хренотень дыхнула огнем. «Мать вашу!» — рыкнул я, уводя вингбайк. «Что у него там за огнемет?» Поток оказался неимоверно быстрым. Датчики предупредили о микроволновых излучениях и чем-то неизвестном. Но это уже проблемы осколка. «Он очень силен!» — крикнула Мия, когда ее щит рухнул, едва по нему полоснуло пламя. «О да, и не классифицирован! Я только защищать буду! Бей в него!» Мы отлетели, плазменная пушка отцепилась и стала сама реализовывать смысл своего существования с большой дальностью. Очень не хочется, чтобы такую дорогую и полезную пушку повредили сейчас. Впрочем, выстрел лишь окатил пламенной вспышкой посиневшей перышки, не нанеся вреда. Хорошие щиты... Вряд ли у него такая термоустойчивость. Плазменная пушка на время остывания стала отлетать и снижаться, ведь птиц теперь решил гоняться за ней. Мия же воспользовалась моментом и, прочитав два своих усилителя, созидание движет моей душой и да замерзнет энергия моей души, пустила на нее дождь из ледяных стрел. Эффект был. перышки в местах попаданий переливались разными цветами, после чего возвращались к огненному оттенку, и их понемногу выбивало из тушки. Снова пальнула плазма. Результат был более чем скромным при ее мощи. Словно это не меч солнца, а палка с фейерверком. Магнитная курсовая пушка Вингбайка также ненадолго подключилась. Увы, глаза у монстра были хорошо защищены покровом. «Слишком он прочный!» — проворчал призрак, что и сам метнул пару собранных из воды сосулек. «Перьевой покров обладает аномальной магической и термической сопротивляемостью. Хочу такой же!» «Ладно, будешь у нас пернатым!» — одобрил я идею. Первым делом себе хвост сделаю, а вот мне, пожалуйста, с переработкой. Но убивать его придется физическим уроном или целиться в пасть. Почему-то я вообще не сомневался, что попытка обклеить дром перышками непременно обернется тем, что я поутру обнаружу хвостовое оперение у себя. Ладно, не отвлекаемся. А то воображение вскачь понеслось и начало услужливо подкидывать мне образы разного уровня нелепости. Мы продолжали летать кругами. Вокруг наземной птицы начинался пожар, оперение уже пестрило темным алым цветом кровоподтеков. И тут она перекрасилась в лазурный и выпустила волну холода, при этом засветившись изумрудным быстро исцелив ранение. «Это начинает превращаться в битву на истощение», проворчал я, видя, как плазменная пушка все еще хоть и оставляет опалины, преодолевая защиту птицы. Но значимых ран не наносит пушка, что убивала одним выстрелом пятый класс. «Мы устанем первыми», согласилась Мия, пока прервав атаки, и отдыхая. В нас ударил поток холода, который принял ненадолго развернувшийся Анкил, но это ведь затраты наших энергоресурсов. Эйгон, тебе опасно магию применять! Немного можно! Отвлекай его! П -п -п Помогай сверху! Немного запнулся я, чуть не назвал призраком при ней. «Лоуренс, подведи плазменную пушку мне за спину. Должен же он свой клюв разинуть. Сейчас пару раз пальну по нему». С тем фактом, что убить его хочется, никто не спорил. Он сидел у разлома и очень уж хотелось проверить, можно ли из его перьев сделать защитный слой. Я взлетел чуть выше, и радужный петух Кажется, решил, что от него сбегают, и стал возвращаться, стеречь разлом. Явно понял, что оттуда может что-то вкусное вылезти, но совать туда голову опасно, да и он бы не пролез. И нет, это точно не причина пропажи людей, хотя он однозначно из очень сильных представителей четвертого класса. Но подобные не могли убить всех разведчиков, среди которых были сильные ребята из Деруса, эквиваленты архимагов, проводившие такие же глубокие экспедиции. Мия села за штурвал, я же спрыгнул вниз и включил движки. Очередь из курсового магнитного игольника вновь привлекла внимание монстра, к которому я приближался на небольшой высоте. Стоило ему заметить агрессора, как в ответ ударил буквально ледяной лазер, так что Мия снова потеряла свой щит и уцелела только благодаря мощной защите вингбайка и ее брони. Я же достал пистолет, поле увеличения массы, гравитонный коридор, чтобы уменьшить падение. Подлетев поближе, выстрел. Попал монстру в грудь. Клок перьев вылетел. Куски становились блеклыми и радугой переливались на свету, разлетаясь в стороны. Тварь была довольно умной и лишний раз рот не разевала. Но тут я оказался в зоне ее досягаемости, терпя боль от мана каналов которые я качественно пожег недавно. Лазер холода теперь стрельнул в меня. Анкил сразу свернулся. Следом рухнул мой собственный нестабильный щит. И только продвинутая защита брони спасла. И это я отчасти уклонился. Гигантский петух впал в какое-то иступление и несся на меня, круша на пути деревья. Все лесные обитатели в ужасе разбегались от нашей битвы. Зубастый клюв вновь раскрылся, и в этот момент я газанул вверх. Сзади уже выстреливала плазма. Монстр, явно увидев сверкнувшую вспышку, начал закрывать милый ротик. Но тут я пальнул в нижнюю челюсть, немного помешав этому и повредив щит. Мия тоже не подвела. Сверху опять упали ледяные стрелы, сбивающие защиту. Петух разминулся со мной на метр, а закрывающаяся пасть сожрала раскаленный сгусток плазмы. Монстр отшатнулся и упал на бок, выдав оглушительную смесь, Рыка и клекота. Из открывшейся пасти вырвалось облако дыма и выпал кусок языка. Вокруг начал нарастать буран, и я сваливал от монстра на пике скорости. Синеватый шторм ежесекундно набирал силу, угрожая заморозить меня, но догнать кого-то с плазменными двигателями за спиной трудно. Птах все брыкался. И при этом светился зеленым, быстро восстанавливался, но огромный урон мы ему точно нанесли. Он мотал головой и совершенно точно был оглушен болью. Прицеливание, ровнее, рассчитать отклонение снаряда, выстрел. Очередная игла, наконец, смогла попасть ему в глаз, пробив защиту. Цвет оперения стал хаотично переливаться. Птица, наконец, смогла встать, попутно сломав еще пару низеньких деревьев. Кровь стекала с головы, но она все же сориентировалась и понеслась прочь от меня, спотыкаясь и пошатываясь, но на пути уже встал призрак. Выстрел плазмой вынес второй глаз потерявшего защиту гиганта. Монстр завалился на землю и пытался исцелиться, брыкаясь и посылая то волны пламени, то холода. «Мне его даже жалко теперь», — сказала Мия. «Увы, он сидел на нужном нам разломе и может быть очень полезен». Плазменная пушка перелетела ко мне, дав возможность немного ускорить ее охлаждение. Еще два выстрела в область глаза, который постепенно регенерировал, и монстр наконец отключился. Снаряд пробил черепушку. Еще один выстрел под другим углом и мучения Пернатова окончились. Мия, туши вокруг очаги пожаров. Они нам не нужны. И нужно бы набрать побольше этой прелести. Я спустился к туше что теперь стало серой с радужными переливами. Для проверки польнул в перья на лапке. Свойства не потеряли, главное, чтобы в осколка не рассыпались. Пушка пристыковалась обратно к вингбайку, севшему неподалеку. Рядом врагов не было, все свалили от местного альфа-хищника. Пока что здесь безопасно если только не придет его сородич, а их не видно. Я же вооружился мешком и стал ощипывать курочку. Целостность перьев особого значения не имеет, да и мы не можем позволить себе не трамбовать их. «Я пока слетаю к разлому, он недалеко, буду постоянно на связи», сказала Мия, закончив с лесом. И с моего согласия улетела. «Буду продолжать разведку. Зовите, если будет интересный разлом», добавил призрак. «В общем, я тут один остался». Перья выдергивать оказалось нелегко даже мне. Получалось только благодаря усилителям в броне и ядру магии жизни. Вокруг тишина. Солнечный свет меркнет. И датчики говорят о нагреве обшивки инфракрасным, но лишь на полсекунды. Все пучком. Первый мешок есть. «Разлом нас к центру не приблизит», — сказала Мия через некоторое время. «Там сильное искажение с органикой. Всюду что-то копошится. Земля аж в биомассе. Мерзость. Похоже на живую бездну». Может быть, даже один из прижившихся ее отростков. Лишнее подтверждение, что он нам не интересен. Пока я был рядом, проверил датчиками и могу утверждать, что к радосу он нас не приблизит», — добавил призрак. «Жаль, для бегства из этой области не используем. Но даже заходить в тот органический кошмар не советую». Потом броню мыть придется. Собственно, меня аж затошнило при взгляде на картинки из того мира. Понятно, почему эта исполинская курица около него сидела. Из него обед иногда будет вылезать. Подобные осколки самое проблемное, Хотя без искажения существа оттуда либо нежизнеспособны при нормальной физике, И вопрос времени, когда помрут сами. Или не могут оставить потомство и разрастаться. Это как раз тот случай. Съесть можно, если желудок крепкий. Но мигрировать и закрепиться здесь монстры не смогут. Вернулась Мия. Попыталась подергать перья, но быстро выдыхалась. На, у него, вероятно, есть магическое сердце. Я материализовал Дернуин. «А? Кстати, если я по нему ману пущу, он моим станет. Его же тебе Лоуренс отдал, да?» «Отдал он, но для этого нужно отвязать его от души. Это не то чтобы сложно, но задача не пары минут. В общем, так просто не заберешь». Девушка пошла заниматься тяжелым ремеслом мясника, вскрывая тушку. Я же забил два больших мешка перьями до предела и, помимо магнитных захватов, приклеил их армированным скотчем к днищу вингбайка между немного поцарапанными при жесткой посадке шасси. Удивительно, что их вообще не оторвало. Будет теперь подушка безопасности. «Эйгон, ты очень жестокий!» — раздалось по связи. Мия уже с головой закопалась в тушу и выгребала органы рукой. «Сам перышки дергаешь, а мне в кровищу лезть!» «Что поделать, дергать перышки — работа для крепкого, здорового мужчины! Нашла?» «Да, но я хочу теперь этот меч на тебе испытать!» Она еще одним рывком залезла в тушу. Из-за эффекта дернуина вырвался черный дым, и девушка вылезла с оранжевым кристалликом магического сердца в руке. И размером он побольше любых, что держал в руках, хотя это еще не показатель. И все же пальцами двух рук не обхватить. «Ты же моя прелесть!» Протянул я, смотря на это. «Так-так, кто твоя прелесть?» Девушка одернула кристаллик назад. Выглядела более чем угрожающе, ведь ее целиком покрывала свежая алая кровь. «Разумеется, ты, дорогая!» Немного приврал я, сохранив радостный, уверенный тон. «Тут недалеко ручей есть!» «Ополоснись, пока оно не засохло». «Ладно, допустим», — проворчала она. Меч я отозвал, и кровь с него попросту упала на землю. Кристаллик я уложил в багажник Вингбайка, переложив немного мелочевки в пакеты сбоку. Вот и первое трофеи. Со вздохом посмотрел на стальную тушку, Сколько в ней бабла еще, те же перышки, но мы не можем слишком жадничать. Я только еще пару зубов оторвал, вдруг пригодятся. Мясо такой сильной магической твари есть, увы, не стоит. Скорее всего, не переварим. Я взлетел и сместился к Мии, что старательно обливала себя в мелком ручейке, И просто ложилась в него. «Ты уже чистая, пошли!» Сказал я, оглядев ее броню. «Лоуренс, как там?» Не ответил, хотя сигнал прошел. Я даже короткой командой послал к системе связи запрос автоматического ответа. Связь стабильная, но немыслимо, чтобы призрак не отозвался. «Мия, быстро сюда!» «С ним что-то случилось!» Вот теперь я испугался. Мия тут же подлетела ко мне и жестко приземлилась на второе место. «Пошли, готовься к битве!» «А вдруг и нас?» Голос Мии дрогнул. «Я его не брошу! И дрон цел! Улети, если хочешь! Я один проверю!» Я осознал, что все выглядит предельно странно, и вряд ли это боевой вопрос. И раз уж здесь пропадали архимаги, едва ли она чем-то поможет. Лучше оставить ее здесь. В крайнем случае, вытащит меня после. Да, верно, уведи Вингбайк. Но... Нельзя терять наш транспорт. Не бойся, я разберусь. «Улети к тому океану. Если надо, разверни устройство стабилизации. Может, придется отступать. Оставайся на канале и жди команд». Поняла. Девушка, к счастью, не спорила. Внутри нарастало беспокойство.